Перед тем как начать охоту, я запросил в базе данных перечень обитающих в данной местности мобов. Список состоял из классических животных с 20 по 29 уровень, половина агрессивных. Из необычных существ только магические совы, доходячие да деревья. Но и те и другие активны только по ночам. Если честно, недорос я ещё, чтобы тут в одиночку лазать. Однако на меня наложены усиливающие заклинания, грех не воспользоваться ситуацией. Лев Снова ринулся в бой. За оставшиеся 54 минуты, на протяжении которых на мне будут висеть супербаффы, рощу перебежать не успею, но большую часть пути одолею, а там, авось, прорвёмся. Когда пиктограммы положительных эффектов замегали, отсчитывая последние секунды, я остановился перевести дух. Итак, в заплечном мешке лежат трофеи от поверженных лося, двух медведей, трёх енотов, пяти волков, одной лисы и 17 белок. Кроме костяного шлема из черепа косолапого, особо ценного ничего не упало. Так, ерунда. Шкурки, кости, жилы, хвосты, но зато головолом возмужал аж до 16 уровня и до следующего Апа всего 4,5%. Внешнее взросление моего персонажа выражалось в увеличении на несколько сантиметров роста, заметном выделении рельефа мышц, появлении на щеках мягкой щетинки. Плюс начавший ломаться голос стал напоминать козлиное блеяние. Сверилс у с картой. До выхода из елово-соснового бора около километра на северо-восток. Мелочь. Если даже норвыс на агров будут тупо бежать, глотая элеки, пока не отстанут, Если нарушитель не будет отвечать на укусы и пересечёт границу охраняемой монстром территории, его оставят в покое. Или пока не выбегу на поле. Пора. Я выбрал просеку пошире, сделал два шага и услышал детский плач. Чтобы узнать, кому там плохо, придётся возвращаться обратно в глубь рощи, ибо всхлипывания доносятся именно оттуда. А моё ли это дело, засомневался я. На всё же повернул на звук. Чего ревёшь, красная шапочка? поинтересовался я ухныкающий на пне гномки. Собирала грибы и заблудилась, сквозь слёзы объяснила малышка НПС. И это не шапка у меня, а волосы, и не красные, а малиновые. Хм. Действительно волосы. Забавная причёска шарик делала голову девчонки похожей на вишенку. А то, что я принял за бубоны, являлось завязанными хитрым способом хвостиками. "Ну не плачь, давай тебе помогу". Подозревая, что это очередной квест, начал я напрашиваться. "Где ты живёшь?" "В Триемфорте". "О, нам как раз по пути". "Нет, не пойду я с тобой", отказалась оплюшка по имени Виноградинка. "Почему?" "Мама не разрешает ходить с незнакомыми дядями", усмехнулся я. Я уже достаточно взрослая, чтобы самой принимать подобные решения. А ты, мальчик-головолом, не дорос ещё до того, чтобы дочь кузнеца могла доверять тебе. Уровень УНПС 20-й, видимо, и задание доступно с этого уровня. Ну как хочешь, пожал я плечами и предпринял последнюю попытку. Только не смотри, что мне всего 17. Ну, почти 17. Постоять я смогу и за себя, и за тебя. А если не сумеешь, тут звери очень сильные. "Ну на что?" колеблется. Гномка продолжала: "Вот если дашь гарантию, что доведёшь меня до города живой, соглашусь, обещаю. Конечно же, я блефовал. Просто было интересно, куда этот разговор заведёт". "Поклянись бородой", потребовала девчонка, но потом опомнилась. "Ой, ты же не гном. Тогда тогда что же для людей самое ценное? Не знаю. Жизнь", предположил я. "Только не для таких, как ты". каких, удивился я. Не забывающих, бессмертных. Подумаешь, умрёшь, через миг снова воскреснешь и продолжишь жить дальше, как ни в чём не бывало. А у вас, я замялся, не спрашивай же у НПС, у не таких, как я, всё по-другому. Разве вы погибаете навсегда? Нет, тоже оживаем, но при этом начисто теряем память. Представляешь, каково это? забыть всех друзей, знакомых, кучу приятных моментов, всё, что с тобой случалось на протяжении многих лет. Ух, я не знал. Тогда извини, не стану рисковать твоими воспоминаниями. В голове остаётся только семья, навыки профессии и обязанности, продолжала Виноградинка. Какие ещё обязанности? Перечень работ, которые ты должен выполнять? Ежедневных работ, уточнил я. У всех по-разному, неопределённо ответила гномочка. А кому должен? Тем, кто сотворил этот мир, загадочно прошептала собеседница и ткнула пальчиком в небо. А, богам, что ли? Наконец-то дошло до меня. Высшим. Но ну, подробнее, что за перечень-то? Чего они требуют? От всех по-разному: кому велят быть торговцем, кому кухаркой, кому стражем, а кому грибы собирать, пояснила виноградинка. А отказаться нельзя, продолжал я допытываться. И делал это не спроста. Не хочется думать о плохом, но вероятность проигрыша коллекционеру у меня есть. Отсюда вытекает, что шанс стать одним из НПС также имеется. Кроме того, сейчас и моя любимая одна из них. В общем, дополнительная информация по этому вопросу лишней не будет. Ведь не всем же нравится то, чем их заставляют заниматься. Да, иногда и такое случается, подтвердила дочь Кузница. И Что происходит с теми, кто идёт против высших? Они исчезают, но совсем, как так грустно сказала виноградинка. Умирают? Настала моя очередь затаить дыхание. Зная непокорный характер той, которую я потерял, не удивлюсь, если её уже здесь нет. А коллекционер просто водит меня за нос. Не знаю, пожала плечами гномка. Скорее всего, да. Или их переводят на другой сервер, предположил я. Минограденко поковыряла палочкой в земле и философски размышляла: "Не понимаю таких. Мне кажется, ради вечной жизни можно переступить через гордость, тем более не настолько уж и много от нас требуют. А хорошо зарекомендовавшим себя высшие со временем позволяют менять специальность. Вот мой папа, например, сначала служил охранником каравана, потом ему предложили на выбор: шить башмаки или пойти в лесорубы. Так как он неплохо владеет секирой, то предпочёл второе". А разве быть башмачником или лесорубом престижнее, чем воином, засомневался я. Нет, но так меньше рискуешь жизнью и следовательно дольше сохраняешь память, вмигнул я. Ну да. Постепенно отец усовершенствовал рукоять своего топора, затем долго размышлял над заточкой лезвия. В итоге под ударами его нового оружия деревья валились в несколько раз быстрее. Это не осталось незамеченным, и теперь мой родитель достиг заветной цели, стал уважаемым кузнецом. Да уж. Никогда не теряй надежды, не бойся трудностей, не останавливайся на полпути, и тогда то, о чём ты мечтаешь, непременно осуществится, согласился я. Угу. Минограденко, а чего ты желаешь? Ведь наверняка, даже не подвергаться смертельной угрозе ради корзинки грибов? Неожиданно даже для самого себя, спросил я. Гномка внимательно посмотрела на меня. В её бездонных тёмно-синих глазах отразилась такая печаль, что я невольно поёжился. "Больше всего на свете хочу, чтобы никто никогда ни о чём не забывал", ответила она. Особенно о любви. Кажется, я догадался о причинах душевных терзаний виноградинки, особенно о боли, следующей за предательством этого светлого чувства. Значит, не ошибся. Ясно, сочувствующе вздохнул я. Не сердись, но, может быть, в твоём случае перерождение станет панацеей, смерть освободит тебя от неприятных воспоминаний. Сама много раз думала об этом. Да, так было бы проще, но это неправильно, сжала кулаки девчонка. Хотя нет. Это поначалу я воспринял её как озорную малолетку. Сейчас же вижу перед собой молодую женщину. уже познавшую, несмотря на столь юный возраст, горечь взрослых отношений. Именно поэтому ты так бережёшь свою память. Знаешь, а я прекрасно тебя понимаю. Но на нахмуренном личике появился интерес. Правда? Да. Мне ведь вовсе не 16. На самом деле я даже старше тебя, и в некотором роде у меня схожая ситуация. Только страдаю я не от неразделенной любви, а от утерянной. Судьба так распорядилась, что невеста умерла прямо в моих объятиях. Это стало таким потрясением, что организм в целях сохранения рассудка, наверное, решил очистить память, не полностью, а с секунды нашей первой встречи и до момента расставания. Ужас какой! Но любовь настолько сильная штука, что победить её практически невозможно. Да, забылось всё, что со мной произошло в последнее время, кроме кроме. Начал мне стало трудно говорить, и я сжал предательски задрожавшие губы. Но малышка догадалась, кроме твоей возлюбленной, кивнул. Ну всё, хватит о грустном. Мгновенно переменившее настроение гномка вытерло слёзки, резво вскочило с пенька и подхватило корзинку с грибами. Предлагаю попробовать вырваться из этого опасного леса. Честно говоря, сомневаюсь в успехе. Почему? У тебя вижу лечебных зелий полно. Давай дерзнём. То отнекиваешься, то сама уговариваешь. Странная ты, виноградинка. Кстати, а кто тебе такое имя дал? Папа. Он говорит, что в каждой женщине должна быть изюминка, мило улыбнулась малышка. Тоже мне, женщина. Двенадцатилетние человеческие девочки выглядят взрослее, пошутил я. Так я и в 100 лет такая буду, и в 200. Это мужчины нашего рода на дедушек похожи, а дамы вечно молодые. Закон сохранения, хмыкнул я. Не иначе, согласилась Виноградинка и уточнила. Ну так что, идём? Тут же появилось окно. Задание: Потерявшийся в лесу. Условие выполнения: Отведите заблудившуюся девочку в кузницу её отца. Награда: Скидка на любые услуги в гильдии гномов Тримфарта 50%. Примечание: В случае гибели награденки, наценка на все виды услуг гильдии гномов Тримфарта возрастёт на 50%. Принять, отказаться. О'кей, потопали. Нажал я кнопку подтверждения и провёл инструктаж. Держи меня за руку. В случае опасности бежим. Если зверь догонит, я остановлюсь, чтобы задержать его, а ты продолжай уносить ноги. Хорошо. Вот тебе ещё пузырьки. Пей, когда ранят, но тоже на ходу. Ладно, всё. Двинулись. Показался просвет между деревьями. До выхода на дорогу осталось каких-то метров 70. Неужели удалось обойтись без крови? Что-то, пусть акковый квест какой-то, каркнула моя ворона, и Медведь медленно проговорила Виноградинка, схватив мой рукав. 22-й левел, агрессивный. Под бафами Манхубера двух таких завалил. Не особо напрягайся. Теперь же не уверен, что и одного одолею. Мишка неодобрительно посмотрел на шлем из щели по его сородича. Потом встал на задние лапы, передние раскинул в стороны, бешено заревел. Опустился на четвереньки и помчался на нас. Передвигается моб быстрее нас, значит, догонит, а когда догонит, ударит, а бьёт он сильно. Стукнет по мне, выдержу, а вот у гномики защита слабенькая, 2-3 попадания тяжёлой лапой, и она труп. А если криит, то сразу. "Выбегай из леса", приказал я спутнице, а сам бросился на медведя. Первый обмен любезностями прошёл в мою пользу. Потапыч снёс мне всего 90 хелсов. Я же полтинник косарём 150 дробосеком плюс 6 пунктов здоровья восстановил за счёт кровопийцы. Во втором и третьем раундах моб взял реванш. Отнял у меня ещё 200 очков жизни. Хотя я орудовал чуть быстрее и успел нанести три удара, но из-за того, что они были обычными, в сумме вышло около 120. Оглянулся, виноградинка мелькает уже на границе рощи. Нормально. В четвёртом периоду откатились скилы. Повторно рубанул медведя на 150 дровосеком, правда, промахнулся косящим ударом. Зато у Бурова прошло какое-то умение, придающее повышенный урон его атакам. Если бы до этого я не отхлебнул из красной мензурки, уже улетел бы в точку воскрешения. Потом я ещё дважды попал, один раз уклонился, снова попал, выпил эликсир и опять получил в морду. Нанесённому ущербу лидирую я, но превосходство в телосложении, разница более чем в 5 уровней и сумасшедшая регенерация по-любому делают медведя победителем. Самое время делать ноги, но от него фиг убежишь. Критбы помог, но когда он будет, едва выдержу ещё больше одной оплеухи. Ничего, если сейчас меня пристукнут, окажусь в деревне и назад к виноградинке. Ну, постоять на дороге несколько часов подождёт. Зато там мобов агрессивных нет. Мне-то по квесту можно умирать, успокаивал я себя. Как вдруг? Да-да, вновь это трояльно-кустовой друг, вдруг. На вас наложен положительный эффект каменная кожа 3. Физическая защита увеличилась на 1500 единиц. На вас наложен положительный эффект здоровяк 2. Максимальное количество очков жизни увеличилось на 50%. На вас наложен положительный эффект Ярость 4. Физическая атака увеличилась на 1000 очков. На вас наложен положительный эффект Приживки Парда 2. Скорость передвижения увеличилась на 40%. И следом сообщение от знакомого четырёхрукого. Привет, головолом. Выучил Эвентовское заклинание. Удалённый Камбабаф называется. Откат, конечно, жуткий, 5 суток, зато расстояние неограничено. Решил на тебе испытать. Скажи, получилось? Николай, ты на самом деле чудеса творишь. И как же вовремя. Спасибо, всё отлично работает. Описался я и развернулся к мишке. На уся плюшевый. Пипец тебе. Голово нанёс 371 очко по достижению бурого медведя. Бурый медведь убит. Получен опыт. Поздравляю. Вы получили новый уровень. Текущий уровень 17. Ура! Справился с косолапым, то ли спросила только констатировала факт вытаращившая глаза виноградинка. Слушай, а ты растёшь в моих глазах. Пустяки. Да мне и пять таких хомяков завалить, даже не запыхаюсь, похвастался я. Но точнят, что только в ближайшие 59 минут, пока действует заклинание Манхубера, конечно же не стал. Хотя тебе-то бояться нечего, прямо за этим полем стены Тримфорта. Всё равно нужно быть предельно осторожным, возразил гномка. Всюкатрадией прячутся ядовитые тарантулы, кроме того, можно провалиться в нору гигантского крота. Вот как. Сразу же напрягся я и крепче жал древко синего носорога. Зато у меня есть специальный амулет, который за 100 шагов предупреждает о пустотах в земле, и свисток, отпугивающий пауков. Поспешила обрадовать малышка и продемонстрировала предметы. Ха -ха, я расслабился. Теперь уже получается, что ты меня оберегаешь. Но ведь есть ещё муравьии "Харкие, шакалы, гадюки", продолжила стращать дочь кузницы. "А как ты вообще в рощу добралась? Не уж-то сама?" "Нет, конечно, помогли несколько незабываемых бессмертных", ответила Виноградинка. "Так что, квест можно и группой выполнять?" изумился я. Потом подумал, что, наверное, такое для Виноградинки слышать оскорбительно, и извинился. "Ой, прости", вырвалось Ничего. Мы, тупые НПС, привыкли, что для игроков наша жизнь и всё происходящее вокруг всего лишь развлечение, улыбнулась гномка и добавила. Как правило, меня всегда сопровождает команда помнящих. Представляю, сколько в Тримфарде народу имеют 50-процентную скидку у кузнеца. Вообще-то ни одного. Вознаграждение делится на количество участников, выполняющих задание. И что? Неужели до меня никто не рискнул сопровождать тебя в одиночку? Предложения поступали, На в целях безопасности я отказывала группам, состоящим менее чем из 4 лиц, в крайнем случае из 3, если они имели высокие уровни и хорошее вооружение. Тю, а со мной тогда каким боком согласилась идти? По-моему, я не соответствую ни одному критерию отбора. Сама удивляюсь, пожала плечами гномка. Да, исчерпывающий ответ. Ладно, спишем на глюк программного обеспечения. За полчасами на искатель виноградинки дважды обнаружил кротовые норы, а в свисток она дула каждый раз при подозрительном шелесте травы. Тарантулы там шуршали или кто ещё прятался, неведомо. Нас не трогали, и на том спасибо. Дорога, приближаясь к городу, постепенно расширялась, но в то же время становилась извилистей, будто протаптывали её на пьяных быках: то влево повернёт, то ни с того ни с сего вправо. Таким образом длина пути увеличивалась Однако идти строго по прямой, как мне объяснили, черевато. Но напрасно мы опасались зверя, люди оказались страшнее. Жизнь или кошелёк, с классической фразы выпрыгнуло на нас в атага с красными никами. Убийцы! ахнул гномка. Мой личный опыт проживания в MMO RPG мирах не ахти как велик, однако его уже вполне хватает для того, чтобы не паниковать при виде ПК. Поэтому встретил противника я не испуганными глазами новичка, а спокойным оценивающим взглядом. Ну и кто тут у нас? Что-то коплечит роль 28 уровня с шипастой палицей, ромбовидным щитом и закованный в тяжёлые латы. Гадалки не ходи, явный танк. Низенький босоногий дагерда магер в кожаном костюме. Левел на 1 меньше, чем у предыдущей татя. Происхождение неизвестно, чем-то он похож на хоббита. Но ступни обычна. Может всё-таки человек только при создании перса движок роста загнал в минимум. Следующий совсем слабенький клирик-эльф, одногодка виноградинки. Четвёртая, разменявшая уже четверть сотни уровней арбалетица людской расы. Последняя, самый старший, ещё один остроухий 33-го уровня. Впрочем, в отличие от голубоглазого блондинистого светлого сородича этот имеет голубую кожу, карие глаза и является жгучим брюнетом. Друг держался на расстоянии, держа меня на прицеле натянутого лука. Что ж, почти классический состав. Ем бы ещё универсального кастера, такого, чтобы и боевые нюки посылал, и при необходимости подлечить мог. Хотя в данной ситуации и этих вполне достаточно. Чувствую себя уверенно, а почему бы и нет? Перед ними безоружный НПС и семнадцатилетний парень в лёгких доспехах. Шансы на спасение у жертв нулевые. Не буду раньше времени убеждать их в обратном. Слава богу, бафы от Николая Чудотворца ещё висят. Четыре золотых, и мы вас не тронем, выдвинула ультиматум бандитка. А это сколько в серебре и меди? Недоумённо уточнил я и почесал затылок. Но ну, недавно в игре курса не знаю. Не верим, всё равно порешат. Только так ещё и деньги заберут, предупредил о громко. В ответ я ей подмигнул. Аурум 1 к 50, к аргентуму. Аргентум 1 к 100 кпруму. сомнел маг. А, э -э -э, а, понял. Химик, что ли? усмехнулся я. Будущий, ответил чародей. Ясно. Ну тогда погодите, сейчас отсчитаю. Высыпав на землю две полных пригоршней монет, что я набил в роще, я уселся на задницу, скрестив ноги, и спросил: "Поможете?" Виноградинка догадалась о моём намерении и словно ещё укрытие отступило мне за спину. Грабители переглянулись. Неспешно перебирая денежки, я шевелил губами и загибал пальцы. Синий носорог ждал своего часа на моих коленях. Подходите, подходите ближе, не стесняйтесь. Шаг ещё один. Ну, чуть-чуть осталось, а то не дотянусь до всех сразу. Тёмный эльф, гад, осторожничает. Ладно, будем косить, что есть. Ещё шаг. Пара.